Принципы минимизации риска при работе с суицидальными пациентами. Диалектическая поведенческая терапия в целом была разработана для работы с хроническими суицидальными пациентами с ПРЛ. Поэтому большинство модификаций обычной психотерапии для суицидального поведения были включены в ДПТ. Однако не все пациенты с ПРЛ входят в группу высокого суицидального риска. При работе же с теми индивидами, которые в такую группу входят, или которые становятся пациентами высокого суицидального риска в ходе проведения терапии, специалист обязательно должен применять стратегии, сводящие суицидальный риск к минимуму. В то же время терапевт должен свести к минимуму риск привлечения его к юридической ответственности, если пациент все-таки покончит с собой. Как писал Бонгар и другие авторы, наивно не заботиться о юридических аспектах терапии, работая с суицидальными пациентами. Бонгар предложил ряд стратегий минимизации клинического и юридического риска, которые включены или могут быть включены в ДПТ.